Подполковнику Калинину поступил вызов от офицера общей связи генерального штаба. Тот потребовал объяснения, почему отсутствует связь бункера генштаба со штабами ряда крупных подразделений, вплоть до целой армии. Калинин объяснил, что, скорее всего, причина в обрывах кабелей или выходе из строя аппаратуры непосредственно на диспетчерских пунктах связи. Сказал, что может что-либо исправить в том случае, если кабели в сохранности, а аппаратура абонентов работоспособна. У него все под контролем, а разбираться надо непосредственно на тех объектах, связь с которыми прервана. офицер видимо, такое объяснение не удовлетворило. Он огрызнулся. «Зачем вы тогда вообще нужны?» И прервал связь. Через минуту, однако, по красному телефону позвонил оперативный дежурный генерального штаба. Он громким резким басом представился, генерал-лейтенант Коршунов. И в грубых выражениях потребовал от Калинина объяснить, все ту же проблема отсутствия связи с подразделениями. Подполковник занервничал от такого обращения к нему, стал несколько сбивчиво объясняться. Генерал прервал его и перешел уж совсем на повышенный тон, требуя, чтобы Калинин говорил внятно и громко, как подавает военному человеку. Калинин рад был бы отрапортовать, как полагается, только военным он был номинальным и стал с трудом подбирать слова, хотя еще пару минут назад в пределах рабочей компетенции Картина ему была совершенно ясна. В конце концов генерал заорал. «От ответственности увеливайте, на других сваливайте. Под трибунал у меня пойдете. Расстреляем за саботаж По закону военного времени». Пошли короткие гудки. «Получил втык от генерала, Денис Михайлович», взглянув на Калинина, спросил с серьезным видом Краницкий. Инженер-подполковник совершенно растерянный, Молча прошел к своему рабочему месту и сел. Они, наверное, сейчас звонят всем подряд и орут и требуют. А что еще остается? Прочухали страну. Дали себя за нос провести. Ну а мы тут при чем? Вступился за Калинина Мацкевич. У нас все нормально, работаем. Если к самому сигнал не идет, что мы можем сделать? Пусть звонят по обычной связи, может дадим совет. А если мы не знаем где, что и как, чем мы им можем помочь? Че толку чинить у себя телевизор, если Останкино горит? Понимать же надо. Он постучал себя по лбу ладонью. Калинин словно не обратил внимания на слова Мацкевича, однако спустя дюжину секунд он сказал. Да, так нельзя, сидеть сложа руки. Роман, Роман, ты знаешь, что сделай? Ты составь по-быстрому список наших абонентов, которые потеряли связь со штабом и с нашими серверами. Хотя бы 10-15 адресов сядь на черные и начинай их обзванивать. Если дозвонишься, то узнаешь причину отсутствия связи, смотрим, можем ли мы помочь. Ну, хотя бы причину потери связи узнать. Пока ты начнешь обзвон, я еще добавлю абонентов, ладно? — Ладно, — ответил ему Мацкевич и принялся выполнять поручение. А поручение своему помощнику подполковник отдал, когда его мысль еще не приняла завершенную форму. Просто он действовал интуитивно, И, как учили, сначала собрать информацию. Но на втором плане рассудка виделась уже следующая ступень. Возможно, дело не в обрыве кабеля или в том, что из пункта связи сбежали все служащие. Может быть, действует один и тот же троян, загодя запущенный в сеть и до сих пор не замеченный. Или волновые эффекты атомного взрыва действуют в большинстве случаев на один и тот же элемент в тысячах электронно-вычислительных устройств. Возможно. Возможно, удастся найти закономерность, оповестить о ней сотни людей, которые в эти минуты независимо друг от друга пытаются найти пробой в схемах. В чем-то генерал прав. Каждый должен сейчас думать и работать не только за себя, но и за того неизвестного парня. Когда Мацкевич занял составлением списка, подал голос Краницкий. «Подполковник, только не занимайте линию постоянно. Сюда ведь тоже могут звонить». «Давайте так, после каждого вашего звонка полминуты телефон свободен. Договорились?» «Да, конечно», — ответил Калинин. «Разумеется. Роман, вешай трубку на полминуты после каждого звонка». «Да слышал?» Абоненты имели разряды приоритета и доступности. Скажем, существовал разряд коммутатора воинского соединения армии. Или разряд диспетчерского пункта филиенгерской службы. Или штаба дивизии РВСН. С ними была возможность связаться напрямую или через специальный коммутатор. А имелись и вовсе анонимные объекты, деятельность которых отображалась на экранах перед Калинином в виде строчки со счетчиком передаваемых байтов и двумя индексами вместо наименования – получателя и отправителя зашифрованных сообщений. И таких анонимных абонентов было большинство. За ними мог скрываться, например, разведчик, передающий важные сведения через устройство с утилитой, кодирующий текст, звук или изображение. Это мог быть и канал связи со специальным космическим аппаратом. Все что угодно. Разумеется, линия телефонной связи имелась с весьма ограниченным кругом абонентов, и даже если была, то далеко не у всех абонентов в профайл был внесен номер. Искать номера приходилось вручную в отдельных списках. Мацкевич почти сразу обратил на это внимание. — Да, надо добавить возможность вывода номеров в отдельные колонки в наших таблицах, — согласился подполковник с замечанием коллеги. Это была одна из тех мелочей, необходимость в которой не возникала до настоящего момента.